Неожиданно сказал он и, не давая Войтуху ничего спросить, продолжил. Я узнал около месяца назад. Сначала было ничего непонятно, а потом с Сашей уже началось все это. Поэтому я не хотел ее волновать. Она любит моего отца, я не хотел давать ей лишний повод для переживаний, у нее их так хватает. У меня две проблемы на руках, но с отцом я хотя бы знаю, что делать. У меня четкий план. Я знаю, в какую клинику его устроить, кому и сколько заплатить, чтобы все сделали быстро и в лучшем виде».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 Если у тебя найдется немного льда, буду благодарен. Да и Саше меньше придется объяснять. Возьми в бразильнике, он всегда там есть. 27 октября 2013 года. 20 часов 35 минут. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Матерь Божья! болит, что они с тобой сделали? Ваня Сидоров немного отстранил от себя Сашу, который до этого добрых полминуты сжимал в своих медвежьих объятиях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 Как только Эверест принесут на какой-нибудь горный лыжный курорт, он сразу его покорит. Прокомментировала Лили, что, конечно, было некоторым преувеличением. Все знали, что Ваня большой любитель не только курортов, но и стоящих гор, бурных рек и скал. Выпустив, наконец, Сашу из своих рук, только что приехавшие из Сидорова поздоровались с остальными своими друзьями. А затем прошли в большую гостиную Рейхердов, где было решено устроить небольшое совещание, чтобы Нев мог посвятить всех подробности происходящего.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 Нев, видя, что все готовы его слушать, поправил очки на носу, как никогда раньше напоминаю университетского преподавателя. Итак, Сашино позволение я начну сначала. Как нам удалось выяснить, примерно в конце XVIII века Сашина пра-пра-бабушка, будучи молодой, брошенной мужем женщиной, обратилась к темным ангелам. Тем самым...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 Поэтому до появления Саши у нее было много времени. К сожалению, ничего сделать ей не удалось. Еще больше дело осложнило то, что Саша и родители не верили во все это и ничего не рассказывали ей. То, что Саша ни о чем не зная и не оберегаясь, дожила до своих лет, уже можно считать чудом. Простите. Не вбросил на нее извиняющийся взгляд. Вы правы, за что извиняться? Отозвалась Саша.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 фыркнул Ваня. «Но с тех пор-то уже почти год прошел. А я так понимаю, Сашки резко поплохел в последнее время». Лиля ткнула его в бок, но Ваня проигнорировал сестру. этох раздраженно потер переносицу. Усталость давала о себе знать очередным приступом головной боли, а не все никак не мог добраться до сути. Войтах терпеливо молчал только потому, что понимал, для успеха их затеи необходимо, чтобы пропустившие многое Сидоровы смогли полностью вникнуть в ситуацию.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 их тихо, но достаточно четко выругался, а потом резко бросил Ване. «Сидоров. Еще два слова в том же духе, я клянусь, я от себя пристрелю. Он хочет, чтобы Саша сама себя убила. Как сделали это все ее предшественницы?» их прав», — кивнул Нев. «Мы точно знаем, как минимум на прабабушка не стала дожидаться, когда ангел заставит ее это сделать».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 «А что за раз, Сидоров?» – смущенно возмутился Ваня. «Ну, не я же». «Ай, позвоню!» – Ваня бросил взгляд на часы. «Еще не очень поздно для ведьма». «Друзья мои, перстень это хорошо, но маловероятно», – напомнил им Нев. «Даже если он у меня будет, мне понадобится время на то, чтобы понять, как заставить ангела забыть об обещанной ему жертве навсегда. А как раз времени...»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 «Хула-что?» — не понял Ваня. «Хула-хуп», — повторила Лиля. «Обруч, который Наталья крутит для ее формирования. Они сейчас пластиковые в основном, но если поискать, можно найти и старый добрый металлический». «Да, у меня, кажется, есть», — отозвалась Саша. «Я его в квартире на Среднем видел пару дней назад, когда уборка занималась. Точно металлический еще со студенческих времен остался». «Ну ладно. Хула — это значит, и есть где взять» кивнул Ваня. «А зеркала?» Он снова взглянул на часы. «Полагаю, нам стоит поторопиться, иначе вечером воскресенья мы уже черт с два где их купим». «Что-то мне подсказывает, что здесь не все так просто». Лили вопросительно посмотрела на него «Это же наверняка должны быть какие-то особенные зеркала». «Зеркала, как и люди, будут находиться на вершинах пентаграммы, каждый из которых символизирует и управляется определенным ангелом.